Глава четвертая. Последняя точка Хейля. Расширение лесной, медленно текущей реки оканчивалось грудой серых камней, вымытых из почвы разливами и дождями. Человек, сидевший на камнях, посмотрел вверх с ощущением, что он находится в глубоком провале. Меж выпуклости стволов рел лесной сумрак. Пышные болотные папоротники скрывали очертания берегов, Середина воды блестела густым светом, ограниченным тенью, падавшей на реку от непроницаемой листвы огромных деревьев. У ног Блюма мокли на круглых, с загнутыми краями листьях белые и фиолетовые водяные цветы, испещренные красноватыми жилками. От них шел тонкий, сырой аромат болота, сладковатый и острый. Блюм посмотрел на часы. Девственный покой леса превращал их тиканье в громкий, светливый шепот нетерпеливого ожидания – Он спрятал их, продолжая кусать губы и смотреть на воду, затем встал, походил немного, стараясь не удаляться от берега, возвратился и сел на прежнее место. Прошло несколько времени. Маленькое голубое пятно, только что замеченное им слева, пропадало и показывалось раз 20 приближаясь вместе с неровным потрескиванием валежника. Наконец, бритые губы раздвинули в сухую улыбку, улыбку Хейля. Он шел к Блюму с протянутой рукой, разглядывая его еще издали. Хель был одет в праздничный степенный костюм зажиточного скотовода или хозяина мастерской. Толстые ботинки из желтой кожи, светлые брюки и куртка, пестрый жилет, голубой с белыми горошками пластрон. Пластрон. Туга накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки. И шляпа с низкоопущенными полями. Он, видимо, недавно покинул седло, так как от него разило смешанным запахом одеколона и лошадиного пота. «Я шел берегом, пробираясь сквозь чащу», — сказал Хейль. «Лошадь привязана за полмилей отсюда. Невозможно было везти ее в этой трущобе. Как ваше здоровье? Вы, кажется, отдохнули здесь? Мое письмо, конечно, вами получено. Я здоров, с вашего позволения». Блюм сел в траву, подобрав ноги. Хейль продолжал стоять. Письмо план этой жилой местности и милостивая ваша инструкция я получил, потому-то имею счастье взирать на вашу мужественную осанку. Он проговорил это своим обычным тонким ворчащим голосом, похожим на смешанные звуки женской брани и жиканье точильного камня. «Вы не в духе», — сказал хель высморкайтесь это от насморка». «Как живет Тинг?» «Я видел его полгода назад, а жену его не встречал ни разу. Довольны ли вы их отношением?» «Я?» – удивлённо спросил Блюм. «Я плачу от благородства. Я благословляю их. Я у них как родной». «Нет», – внезапно бросает он кривляющегося актёра, – прибавил Блюм. «В самом деле, и теперь вы можете мне поверить, я очень люблю их». Хейль рассеянно кивнул головой, присел рядом с Блюмом, бегло смотрел речку и задумался, всасывая ртом нижнюю губу. Молчание длилось минут пять. «Я?» Посторонний наблюдатель мог бы смело принять их за людей, размышляющих о способе переправиться на другой берег. «Ваше положение», — сказал наконец Хель, — «очень затруднительно. Вам надо исчезнуть совсем, отправиться в другие края. Там вы можете быть полезны. Я точно обдумал весь маршрут и предусмотрел все. Согласны вы ехать?» Блю мне пошевелил брови, как будто этот вопрос относился к совершенно другому человеку. Он молчал. Невольно молчал и Хейль. Несколько времени они смотрели друг другу в глаза с таким вниманием, словно ими были исчерпаны все разговорные темы. Хейль, задетый непонятным для него молчанием Блюма, отвернулся, рассматривая свесившуюся над головой ткань цветущих венков, и заметил вслух, что роскошные паразиты напоминают ему Хейлю блестящих женщин. «Нет», — сказал Блюм и бросил в воду небольшой камень, пристально следя за исчезающими кругами волнения. «Я не поеду». «Нет? Но у вас должны быть серьезные причины для этого». «Да, да», — Блюм поспешно обернулся к Хейлю, проговорив рассудительным деловым тоном. «Я хочу от вас отделаться, Хейль. От вас и и ваших». «Какой дьявол!» — закричал Хейль, покраснев и вскакивая, вкладывает в ваш мозг эти дерзкие шутки. «Вы ренегат, что ли?» «Я преступник», — тихо сказал Блюм. «Профессиональный преступник». «Мне, собственно говоря, не место у вас». «Да?» — возразил изумленный Хейль, овладевая собой и стараясь придать конфликту тон простого спора. «Но вы пришли к нам, вы сделали два блестящих дела. Третье предполагалось поручить вам за тысячу миль отсюда. А теперь что?» «Да я не хочу. Поняли?» Блюм делался все грубее. Казалось, сдержанность Хейли раздражала его. Я пришел, я ушел. Посвистите в кулак и поищите меня в календаре. Там мое имя. Как было дело? Вы помогали бежать одному из ваших. Я сидел с ним в одной камере и бежал за компанию. Признаться, скорее от скуки, чем от большой надобности. нус вы дали мне переночевать, укрыль меня. Что было мне делать дальше? Конечно, выжидать удобного случая устроиться по посолиднее. Затем вы решили, что я человек отчаянный и предложили мне потрошить людей, хорошо упитанных из высшего общества. Мог ли я отказать вам в такой безделке, я, которого смерть лизала в лицо чаще, чем сука лежит щенят? Вы меня кормили, одевали, обували, возили меня из города в город, на манер багажного сундука. Пичкали чахоточными брошюрками и памфлетами, кричали мне в одно ухо анархи, в другое жандармы, скормили полдесятка ученых книг. Так я, например, знаю теперь, что вода состоит из азота и кислорода, а порох изобретен китайцами. Он приостановился и посмотрел на Хейли взглядом продажной женщины. Вы мне благоволили, что ж, и дуракам свойственно ошибаться. Сильный гнев блеснул в широко раскрытых глазах хейля Он сделал было шаг к Блюму, но удержался, потому что выяснил положение. Отпущенный Блюм, правда, мог быть опасен, так как знал многое, но удерживать его теперь не было никакого смысла. «Не блещете вы, однако, — глухо сказал он. — Значит, игра в открытую. Я поражен, да, я поражен, вбешен и одурачен. Оставим это. Что вы намерены теперь делать?» «Пакости! — захохотал Блюм, раскачиваясь из стороны в сторону. — Вы бьете все мимо цели. Все мимо цели, милейший. Я не одобряю ваших теорий. Они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы. Вы натолкнули меня на гениальнейшие открытия, превосходящие заслуги Христофора Колумба. Моя биография тоже участвовала в этом плане. Хель молчал. «Моя биография», — кликнул Блюм. «Вы не слышите, что ли? Она укладывается в одной строке. Публичный дом, исправительная колония, тюрьма, каторга. В публичном доме я родился и воспринял святое крещение, а остальное не требует пояснений. Подробности. Зуботычины, пощечины, избиение до полусмерти, плетья, удары в голову ключом, рукоятью револьвера. Пощечины делятся на четыре сорта. Сорт первый. Пощечина звонкая. От нее гудит в голове и все качается, а щека горит. Сорт второй. Расчетливая. Концами пальцев висок, стараясь задеть по глазу. Режущая боль. Сорт третий. С начинкой. Разбивает в кровь нос и расшатывает зубы. Сорт четвертый. Пощечина клейкая, дается липкой рукой шпиона. Не больно, но целый день лицо загажено чем-то сырым. «Мне нет дела до вашей почтенной биографии», — сухо сказал Хейль. «Ведь мы расстаемся». «Непременно», — крупное лицо Блюма покрылось красными пятнами. «Но вы уйдете с сознанием, что все вы мальчишки передо мной». «Что нужно делать на земле?» Он порылся в карманах, вытащил смятую и засаленную бумажку и начал читать с тупым самодовольствием простолюдина, — научившегося водить пером. Сочинение Блюма. О людях. Следует убивать всех, которые веселые от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо, должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и, сообразно наблюдение, убивать. Без различия пола, возраста и происхождения. Он поднял голову, немного смущенный непривычным для него актом как поэт, прочитавший первое свое стихотворение, сложил бумажку и вопросительно рассмеялся. Хель внимательно смотрел на него. Нечто любопытное послышалось ему в запутанных словах Блюма. «Что же?» – насмешливо спросил он. «Синодик этот придуман вами?» «Синодик, поминальная книжка». «Я сообразил это», – тихо сказал Блюм. «Вы кончили мою мысль. Не стоит убивать только тех, кто был бы рад этому». Это решено мною вчера. До тех пор все было не совсем ясно. Почему? Так, тусклые глаза Блюма сощурились и остановились на Хеле. Разве дело в упитанных каплунах или генералах? Нет? Что же вы думаете, я не найду единомышленников? Столько же, сколько в лесу осиных гнезд. Но я не могу объяснить вам самого главного, таинственно добавил он. Потому что... То есть почему именно это нужно? Здесь, видите ли, приходится употреблять слова, к которым я не привык. «Почтенный убийца», — хладнокровно возродил Хейль, — «я, кажется, вас понимаю. Но кто же останется на земле?» «Горсть бешеных», — хрипло вскричал Блюм, уводя голову в плечи. «Они будут хлопать успокоенными глазами и нежно кусать друг друга острыми зубками, иначе невозможно». «Вы сумасшедший», — коротко объявил Хейль. То, что вы называете зацепкой, есть почти у каждого человека. Блюм вдруг поднял брови и засопел, словно его осенела какая-то новая мысль, но через секунду лицо его сделалось прежним, непроницаемым в обычной своей тусклой бледности. «И у вас?» — пристально спросил он. «Конечно. Яркое желание бросить в отместку Блюму что-нибудь завидное для последнего лишило Хели сообразительности. Я чисто любив...» Люблю опасность, хотя я презираю ее. Недурной журналист, и, поверьте, наслаждаться блаженством жизни, сидя на ящике с динамитом. Очень тонкое, но не всякому доступное наслаждение. Мы не проповедники смерти. «У вас есть зацепка», — утвердительно сказал Блюм. Хель смерила его глазами. «А еще что хотели вы сказать этим?» «Ничего», — коротко возразил Блюм. «Я только говорю, что и у вас есть зацепка». «Вот что». Хелли проговорил это медленно и внушительно. Бойтесь повредить нам болтовнёй или доносами. Вы тоже кандидат виселицы. Я сказал, ставлю точку и ухожу. Кланяйте Стингу, прощайте. Он повернулся и стал удаляться спиной к противнику. Блюм шагнул вслед за ним, протянул револьвер к затылку Хелли, и гулкий удар пролетел в тишине леса вместе с небольшим белым клубком. Хель, не оборачиваясь, приподнял руки, но тотчас опустил их. Круто взмахнул головой и упал плашмя лицом вниз. Без крика и судорог. Блюм отскочил в сторону, нервно провел рукой по лицу, затем, вздрагивая от острого холодка в груди, подошел к трупу, секунду постоял неподвижно и молча присел на корточки рассматривая спухшую под черными волосами небольшую, сочащуюся кровью рану. Чистый, тщательно сделанный опыт. Пробормотал он. Револьвер этой системы бьет удивительно хорошо. Он взял мертвого за безжизненные, еще теплые ноги и потащил к реке. Голова Хейли ползла по земле бледным лицом, моталась, ворочаясь среди корней, путалась волосами в папоротниках. Блюм набрал камней и погрузил их в карманы Хейли и, беспрестанно оборачиваясь, толкнул труп в освещенную темно-зеленую воду. Раздался глухой плеск, волнение закачало водоросли и стихло. Спящее лицо Хейли проплыло в уровне воды шагов десять, сузилось и опустилось на дно.